Глава третья У существа был план. Хороший план с двумя хорошими вариантами. В первом варианте плана правитель понимал совершенные ошибки, исправлялся, и существо получало то, что было его по праву. После чего все складывалось так, как не сообщало существу в самом начале их пути. Люди служили существу, А Ниса заботилась о нем, рассказывала ему свои чудесные сказки и обнимала, чем чаще, тем лучше объятия Нисы существу очень понравились. Во втором варианте существо избавлялось от порченного правителя, назначало нового и уже новый должен был дать существу все, что было его по праву. С первым вариантом не задалось, со вторым. Когда они с и нашли в пустыне умирающего двуногого, который потом не умер, а очень даже наоборот, у существа мелькала мысль, что оно могло бы поставить этого двуногого правителем, если существующего придется убить. Ну, увы, найденный двуногий тоже оказался порченным. На этой мысли из глубин души существа, где жила суть предателя, донеслись звуки мысли, наполненные болью, отчаянием, сожалением. Но существо не стало вслушиваться. Оно думало о важном и не собиралось отвлекаться на глупого двуногого. Единственным человеком, которому существо сейчас доверяло, оставалась Ниса. И из нее получился бы отличный правитель. Существо было искренне уверено, что из Нисы получился бы отличный кто угодно. Но тогда у нее не осталось бы времени на заботу о существе. Значит, существу требовался третий вариант. И оно придумало этот третий вариант и начало приводить его в действие сразу же. С тех четырех магов, которые оставались внутри купола шара в магических коконах. Взмах рукой, и вот все четверо свободны. Относительно свободны, потому что купол шар существо пока не убрала. Я убила вашего правителя. Сообщила оно магам на тот случай, если они каким-то образом это пропустили, и добавила, теперь у вас будет новый правитель. Маги молчали, глядя то на мертвое тело на полу, то на существо, то на кольцо и обруч, зажатые в руке существа. Что за новый правитель? Спросил наконец один из них. Я, ответило существо. Память Сефера оказалась более полезной, чем память Керса. Не в том смысле, что Сефер знал больше, а в том, что доставать знания из его памяти оказалось куда легче. И теперь существо выискивало все, что хоть как-то касалось правителя. Первым оно выяснило происхождение титула — «Сияющее око». Источником названия оказался камень в обруче. Хотя камни работали в паре, и камень в персне обладал такой же силой, Но чего-то название было дано только одному из них. Магия камней была странной, и происхождение их было странным не менее. «Божественные», — сказал Сефер, но не смог объяснить, в чем именно эта божественность заключалась. В его памяти существо видело обрывки легенд, которые противоречили друг другу, обрывки слухов, которые не имели подтверждений, слышало случайные слова случайных людей. Помимо божественности камней, Сефер знал только одно — действие печатей было завязано именно на них. Великая мать должна была бы знать об этих камнях больше, но она не появилась, когда существо забирало Ниссу из храма. «Богиня занята», — сказали жрицы. Существо лишь вздохнуло. Увы, но заставить желание исполняться было сложно. «Все готово, в... великий Юрий». Тот самый маг, который первым осмелился задать ему вопрос в комнате бывшего правителя, теперь кланялся, делая приглашающий жест в сторону коронационной залы. Двуногие заранее рассказали существу, как должна проходить церемония. Рассказали о том, как старый белоголовый двуногий, какой-то жрец какого-то бога, Возьмет у существа обруч правителя и кольцо правителя, чтобы тут же торжественно вернуть их существу. Как все собравшиеся двуногие будут хором желать существу долгого и славного правления и призывать на него благословение богов. Рассказали о том, какие движения нужно делать, какие слова говорить, как отвечать на вопросы старого жреца, ритуальные вопросы. Двуногие придавали очень большое значение ритуалам. Существо выслушивало это все, не возражая. Но сейчас, выйдя в празднично украшенный зал, глядя на всех этих празднично одетых двуногих, особенно на белоголового жреца, оно вдруг осознало, что совсем не хочет отдавать ему свою добычу, пусть даже на несколько мгновений. Да и вообще... Это ведь оно будет править двуногими, а не они управлять им. Существо еще раз посмотрело на все, что его окружало. Кивнуло своим мыслям. А потом само надело на себя обруч и кольцо с божественными камнями. «Я буду править вами так долго и так славно!» «Как мне будет угодно», — сообщило оно людям. «А вы будете верно служить мне». Вот, достаточно близко к ритуалу и без глупых ответов на глупые вопросы. Кажется, это было все. А нет, еще один момент. «Великая мать благословит меня, потому что я ее дитя». С остальными богами я поговорю позже. Думаю, они тоже не откажутся. Хотя я пока не очень понимаю, зачем мне нужны их благословения. Все собравшиеся двуногие смотрели на существо с одинаковым выражением. Ошеломление, — подсказала память Керса. Все, кроме Нисы. Она стояла в отдалении, за спинкой широкого кресла, трона. На которой существу предстояло сесть в конце церемонии. Одна рука Нисы лежала на спинке трона, вторая она прикрывала рот, но по лучикам, собравшимся у ее глаз, существо видело, что Ниса смеется. Довольное существо село на трон и кивнуло первому магу, который приблизился не твердым шагом и опустился на одно колено, дрожащим голосом проговаривая клятву верности. Клятву, которая должна была вновь оживить печать на его груди. Существо было умным. Существо было предусмотрительным. Оно получит такие клятвы от всех магов столицы, а потом от магов всех других городов. Существо больше никому не позволит предать себя, не позволит заключить себя в магический купол-тюрьму или напасть на себя с оружием из злого металла. Отныне все будет правильно.